бисмилляхи рахмана после того как мы поговорили о вступлении сейчас переходим непосредственно к комментарии на книгу китабу талхид и начинается книга Шей говорит китабу талхид шейх рахмагула э, в своем комментарии объясняет что такое книга Книга — это по-арабски, то, что называется «Китаб». Китаб — талхид. книга талхида. И он указывает на то корневое значение слова «Китаб», которое э, есть в арабском языке или откуда это слово вышло, на что она указывает, состав букв «Китаба». И говорили, что корневое слово, слово «Китаб», также китабан это корневое слово, из которого выходит уже глагол. И в общем, смысл этих слов или смысл этих буквосочетаний указывает на собирание и соединение. Указывает на собирание и соединение. Допустим, арабы говорят тактаба, бануфулян. Такаттаба, то же самое использовано вот эти буквы. То есть собрались, соединились бануфулян, определенный род людей или племя или семейства. Также говорится Аль-Фатибату, Аль-Катибату, также производная, одно из производных этого слоя. Для группы всадников, группы садников, которые обладают лошадьми. Также говорится Аль-Китаба, Аль-Титаба, Аль-Билькалим, письмом, письмом. Почему, почему так называется? Потому что письмо, когда человек пишет, он как бы собирает буквы, словосочетания, затем словосочетание слова собираются в предложение. И поэтому Аль-Китаб, книга так и называется, Китабан, называется Китаб, потому что она собирает то, ради чего она создана или ради чего она написана. Это что касается... Китар. Затем у нас есть слово Акт-Таухид. Шейк говорит, ат таухид два вида, два значения. Как известно, некоторые ученые поделили его на три вида, некоторые ученые здесь поделили на, на два вида. Но не суть, э, не суть в том, сколько это деление, суть в том, что? на что указывает правильно, ли указывает эта терминология на те смыслы, которые получены из Корана и Суны в шариатских доказательствах, Потому что вопросы таухида, вопросы убеждений получается из шарятских доказательств. Если эта терминология, что это будет разделение э, на три или на два, если, эти, если эта терминология указывает правильно, несет в себе все то же самое, на что указали шариатские доказательства, то проблем нет. И первый вид, он говорит, это таухид в познавании и утверждении познавание утверждения утверждение, и сюда входит у других ученых таухит рубубия и таухит имен и атрибутов. Почему познавание и утверждение? Потому что ты познаешь, читаешь слова Аллаха, Ар-Рахман, Алиаль Арши Стала. Ар-Рахман Арша стала семилостливый, возвысился над троном. Ты познаешь это, это, это во-первых, ар-Рахман, это имя, потом из тела это атрибут. Возвышение. Ты познаешь это из шариатских источников. Исбат, утверждение. Ты утверждаешь, что Аллах Сумталя описан этими описаниями, и это его имена, это утверждение. Также, это что касается именно атрибутов. И сюда, конечно, входит также вопрос э, Таухида Рубуби, потому что Аллах Сумталя описывает тем, что он создает «Аллаху лухальку аль-Амру, табарак Аллаху, Раббал Алямин». Разве не Аллах обладает приказом, владеет приказом и созданием? Он создает. Ты тоже познаешь это, познаешь Аллах Сунталя, его, его действия из шариатских источников, Коран, Сунна, и утверждаешь это в отношении Аллах Сунталя. Затем другой вид таухида или другое терминологическое разделение, это таухид и в намерении или в направлении. И требования можно э, э, сделать по этому с двух сторон. С той стороны, что требования, требования то, что Аллах требует от своих рабов, чтобы они ему поклонялись. Чтобы они ему поклонялись. А он говорит: "Воما джинна илли инса илля не создали джиннов и кроме как для поклонения. Это указывает на то, что от людей от создания требуется поклонение только одному Аллаху. И также у в другом аяте говорит, это я было указывает, "Вома умру Им не было приказано, кроме как поклоняться искренне, искренней религии Аллаха. Здесь ограничение, приказ и ограничения, приказ поклоняться и ограничение этого поклонения только э, в отношении Аллах Сунталя. И также первые аяты в Коране указывают на это Аллах Таля Сураль Фатиха, мы обязаны говорить, которому мы должны сказать. И якана буду иякана стань. Только тебе. Мы поклоняемся. Только тебе мы поклоняемся. Почему? Почему только тебе? Потому что такого образа выражения в арабском языке указывают на ограничения. Вот здесь я не будем, конечно, вдаваться в подробности, как это происходит. Одним словом, это указывает на ограничения. И, конечно, много других аятов и доказательств, которые указывают на это. Поэтому таля требует требует от рабов, чтобы они поклонялись только Ему. А потом каст, направление или намерение, человек должен быть искренним. В поклонении своем, когда он делает, совершает молитву или совершает жертвоприношение или, или другой какой-то вид поклонения, которое от него сумталя требует, он должен в этом быть искренним. И это то, что называется талахит иллягия уляйбада. Талхит потому что, как мы уже говорили, на первом уроке исходит от слова тааллю поклонение с возвеличиванием и любовью». Игады, понятно, это поклонение. Шейх привел слова, который говорит, что таухид, которому призывали посланники, и с которым были неспособны книги, это таухид, о котором уже, уже упомя... было упомянуто, это таухид познавания и утверждения. А также толфит требования и направления или намерения. И что касается первого это утверждение сущности Аусманталя. В первую очередь то, что он существует. Затем его атрибутов, его действий, его имен, то, что он говорил. Аусмантал говорил, когда в Корана Аусмантал говорил Кораном и другими книгами по-настоящему. Также то, что он говорит с кем хочет, как он говорил с муссом, с а вот говорил с муса, алейхи салам, и говорит с тем, кто хочет из своих рабов. Также утверждение общности или обобщенности его предопределения, то, что вот предопределил определенные вещи, и Коран предельно ясно разъяснил этот вид. Таухида. И имам Ибн Каймир Ахума перечислил здесь некоторые суры, в которых наиболее очевидно э, сказано об этом. Второй вид Талхида это тот вид Таухида, который включает в себя сура аль кафирун неверный. Скажи, о неверный, я не поклоняюсь тому, Чему вы поклоняетесь и до, до конца суры. То есть здесь разделение между поклонением. Эти тоже к чему-то поклоняются. Либо они поклоняются э, независимо каким-то божествам, либо совершают шит, поклоняются Аллаху. И потому что здесь хоть и э, причина, не спасение Аилата упомянута в некоторых. Таксира в что причина спасения. А я-то заключалась в том, что мушрики попросили, или да, можно сказать, попросили от посланника салфалиих, чтобы он поклонялся их богам. Год, я не будут поклоняться только Аллаху год, и потом, если выяснится, что поклонение только Аллаху лучше, то мушрики оставят поклонение своим богам. И если выяснится, что их поклонение их богам хорошее, лучше, то посланник Сава Калайиха оставит призыв, оставит призыв Тауфиду. Я вас, ментально, не спасал этот, э, эту суру, которая разделяет разделяет и который требуется от посланника Сава Калайиха, чтобы он поставил четкую границу между таухидом и между Ширком. Даже если Естественно, что в Ширке, когда говорится Ширк, эти люди поклоняются, могут поклоняться Аллаху так же. Они поклоняются Аллаху также, однако они совершают, э, предают соучастников. Они предают соучастников Аллаху Аллах, в поклонении. И в этом есть нарушение Тауфида, вот этого направления. Тауфида направления искренности, нарушение искренности, поклонений. И эта сура разделяет. И, как я уже сказал, хоть и, э, причина неспасывания аяпа частная, хоть и причина не спаславания аяпа частная, все равно это будет достоверно или недостоверно. В любом случае эти аяты были неспособны в метке. В любом случае эти аяты были неспособны в метке. И хоть эти аяты были не способны в метке, однако, как известно, э, и это правило у ученых, которые звучит. Al-ibraatu bi'umum al-lafz bi-khusus al-sabab. Al-ibraatu bi'umum al-lafz wa laysa bi-khusus sabab. Sabab. Ime značenje obščij smysl teksta, a ne častna pričina. V kakom smyslu govorimo se kak naš naš slučaj? Častna pričina etogo byla trebovanie И были не способны эти аяты. Кулия айю аль-кафирун. Аль-кафирун. Общий текст. Общий э, текст, который охватывает не только карайшев, каферов, однако и других, которые каждый, кто попадает под этот э, под, это, э, под этот аят или под это предложение, тот, кто описан куфрами, тот, кто является кафером. И не ограничивается здесь только на вопросе Корейшите не, обр... не ограничивается. Это только на Корейшите не ограничивается. Это на виде вопросов Корейши, однако это распространяется на всех неверных. Скажи всем неверным. И в первую очередь должен был сказать посланник Аллайхнисан, потом те, кто за ним придут, другие поколения мусульман. Скажи, ульяихал кафирун, о вы неверные, я буду, я не поклоняюсь. Тому, чему вы поклоняетесь. И вы также не поклоняетесь Тому, чему Я поклоняюсь. Здесь, в связи с э, тем, что упомянут этот аят, хотелось бы немного э, как бы отступить от книги, но в то же время сказать немного об этом аяте. Ибн Тайми, рахмагла, в тапсире, комментарии к этому аяту или к этим аятам к этой суре аль кафирум сказал, что здесь в Коране, в этой суре использовано слово ма куль я айуха кафирун ля -буду, ма ма это то, что называется в, в арабской грамматике Исмалсуль. определенная частица арабской речи вот это ма и тот, кто умеет читать по-арабски. Наверняка видел это достаточно часто, как в Коране. Так вот, вот это вот слово, вот эта частица «на», она в основе своей используется в арабском языке для, для, скажем так, если использовать эту терминологию, для неодушевленных предметов. Для неодушевленных предметов. И Естественно, что такое, такое слово, такая частица изначально не должна быть использована в отношении Аллах Суматалам. Однако должно быть использовано слово Ман. «ман», «ман» это, скажем так, сестра или старший брат, вот, так сказать, вот этой буквы или этой частицы МА, которая в основе своей, в основе своей используется для одушевленных э, личностей или для одушевленных. Поэтому как, значит, если это так используется, а вот Сунталь использовал в, этом, в этой суре слово Ма, потому что если мы посмотрим Пуль Яигалит Хафирун, Ля Аббуду Ма уаля Уаляанту Абидуна Ма Абуд, посланник должен сказать, что я не поклоняюсь вы не поклоняетесь тому, что чему я поклоняюсь, Ма тоже использую. Почему не использовано? Почему не использовать частица ман, Почему не использована частица Более того, так как этот текст общий, это же возвращается также ко всем видам или ко всем группам неверных, куда входят, допустим, христиане, которые тоже говорят, что они поклоняются Аллаху. Мало того, они на самом деле могут поклоняться Аллаху или поклоняются в каких-то видах поклонения кто-то из них и групп, все равно это будут христиане или иудеи, или мученики поклоняются Аллаху, однако э, передают своего участника, однако у них все-таки есть э, они направляют свое поклонение, тот именно вид поклонения все-таки направляют к Аллаху, так же тогда все вот это соединить Ибн Тами, Рахима говорит об этом, говорит, что здесь такая тонкая вещь, и Прежде чем как ее объяснить, я упомяну один яд, который позволит лучше понять. А стал в отношении ⁇ на женщинах ⁇ Женитесь на тех женщинах, которые вам нравятся. Или женитесь если более дословно перевести или прямо дословно перевести на русский язык, женитесь на том из женщин, которая нравится. В чем суть этого вопроса? Здесь также использовано частичка вот это ма, фанкиху, ма кабалеку, для неодушевленных, как будто женщины неодушевленные. Однако суть здесь в том, что вот это ма здесь не, не возвращается на существо или насущность женщин как живых существ живых людей одушевленных. Однако здесь используется под смыслом описаний. То есть получается смысл женитесь на тех женщинах, которые описаны описаниями, которые вам нравятся. Женщина описана определенными описаниями. И тогда мужчина, который хочет у нее жениться, отправляется для того, чтобы слапаться, отправляться в ее дом, где он будет просить, будет вступать, вот, скажем, предпосылки для, для женитбы. Он ищет определенное описание, то есть он жен, на женщине женится, и за определенных описаний, что женщина как такова описана определенными описание посланник Саллах упомянул эти описания, основные описания, ради которых, или по причине которых же, на женщина женится. Женщина на ней женится из-за четырех описаний. Либо это будет ее родословная, из благородной семьи, благородной племени, как это было арабов, либо за ее имущество, либо из-за ее красоты, либо из-за ее религии. Это четыре Описание, из-за которых тот или иной мужчина, тот, тот или иной мужчина выбирает ту или иную женщину. Все равно его интересует только одно описание, или все четыре, или, по одному, или два, или три. Один словом, то, что вот это и есть смысл аяка. То есть женитесь на женщинах, которые описаны этими описаниями. Как будто сказано, что вы женщины на описаниях. На описаниях. Которые, которыми женщина обладают. Если вернемся к этому аяту или к этим сурам, сур или о котором мы говорим, то же самое, когда христиане сказали «Инн Аллах, ассалис, ассалас». Сказали «Аллах, поистине Аллах, то есть Один из трех. Один из трех. Описали его определенным описанием. Описали его определенным описанием. И тогда они поклоняются Аллаху, даже направляют свои мольбы. Они ему поклоняются. И у них убеждение, вот этого вот описания, они убеждены, что в Сунтали описано вот этим описанием. Они убеждены, что Аллас ну, как известно, у них размогался в этих вопросах одним словом, они убеждены в том, что. Аиса, алейхимсалям, часть Аллаха, то, что Аллас Мталя является его отцом, все вот эти вот описания, тогда он направляет свое поклонение, то есть он направляет Аллаху, да, если спросишь, вот ты вот сейчас вот эту молитву кому должен он говорит Аллаху, однако, чем у него Асмуталя описан? Тот, кому направляет свое поклонение, чем у него описан? Вот этими вот описаниями. То самое евреи, а удивлял не вообще страшное описание. то же самое э, мушрики, которые описывали Аллах Сумталя тем, что э, и ангелы это его дочери и так далее. В то время как Аллах Самуталя на самом деле описан описаниями, которыми он описал себя в Тараме. Валилляхи биха". Аллах сумутали обладает прекрасными именами следовательно, атрибутами, и призывайте его имя Аллах Сумталь описал себя, что он сами и алин Аллах Сумталь описал себя тем, что он один во всем том, что необходимо. Во всем том, что он единственный. Аллах Сумталь описал себя тем, что у него нету детей. Он не был рожден и не рождал. Это сура Алихля, сура искренности, сура который описывает Аллах Смиталя. И поэтому появляется здесь смысл этого Ята. Получается смысл ята Пуль, я и говорил скажите неверный, Скажите, о, неверные. Я буду, буду. Я не поклоняюсь тому, Аллаха, тому Аллаху, которому вы описали вот этими описаниями. Это не, не тот Аллах, которому я поклоняюсь. Это вы так думаете, что это Аллах. И вы его описали определенным описанием. Однако я ему не поклоняюсь. Этому Аллаху, которому вы описали, я не поклоняюсь. И вы также не поклоняйтесь тому Аллаху, который описан вот этими описаниями, которые я вам говорил, которые я читаю вам из Корана. Вы поклоняетесь чему-то другому. Тому Кого вы просто называете, что это Аллах. Но это не Аллах. Аллах описан определенными описаниями. И вот этот и есть смысл или тонкость, которая заключена в И то же самое в наше время некоторые заблудшие группы, которые говорят или позволяют делать, просить помощи мертвых, что это будет праведные люди или неправильные люди. И описывает Аллах Миталя тем, что он поделил свою власть или поделил свою способность с кем-то из людей. Какие-то полюса или толпы, которые обладают чем-то. Описывают они Аллах Миталя вот этим всем. Поэтому то же самое. Вы поклоняетесь чему-то другому. Когда вы говорите, что мы единобожники, вы на самом деле не единобожники, потому что вы поклоняетесь чему-то другому. А вот описал себя тем, что у него нету соучастника ни в чем. Ни в мульти, ни в правлении, ни в создании, ни в управлении, ни в поклонении. Одна... Поэтому для того, чтобы человек, причисляющий себя Тот, который не причисляет себя к исламу, его вопрос ясен. Однако для того, чтобы человек, числяющий себя к исламу, избавился, избавился от вхождения или не вошел даже в маленький смысл вот этого аята, потому что известно, что аяты, хоть они не способны, некоторые аяты, хоть они не способны в отношении неверных, однако их можно использовать или используются они в отношении также мусульман в общем смысле. В общем смысле. То есть можно использовать. Сейчас, конечно, мы не будем сейчас ходить в подробности говорить о том, что нельзя использовать вообще аяты, которые были неспособы в, в отношении мусульман. Я не об этом сейчас говорю. Говорю об этом о том, что э, общий смысл аятов лучше так сформулировать. Общий смысл аята, аятов. Аятов его второстепенные, скажем, смыслы, туда могут входить разные ситуации. Разные ситуации, и, конечно, можно их использовать, однако, с условием, конечно, что тот, кто использует и в отношении кого это будет использовано, понимает, о чем идет речь. Кстати, суть в том, что мусульманин, который причисляется к исламу, чтобы не попасть под ту или иную степень описание, о котором мы сказали, он должен изучать Единобожие, изучать, чем описан тот, кому он хочет поклоняться или кому он заявляет, что он поклоняется. Естественно, каждый мусульманин, который причисляет себя к исламу и который, у которого есть искренность в сердце, который не является, конечно, минафиком, однако он искренне хочет поклоняться Аллаху, однако по темным причинам, допустим, заблудился или попал в какую-то неясность, он должен себя спросить, на самом деле, тот, кому я поклоняюсь, я говорю, что я поклоняюсь только Аллаху, или я поклоняюсь Аллаху, я искренний к Аллаху, однако пускай он вернется к себе и спросит себя, тот, кому я поклоняюсь, вот это я отдаю, вот это поклонение, и у меня определенное представление, он описан для меня, определенное описание, это соответствует Тем описанием, тем требованиям, которые сам Аллах, Аллах субтиталя, описал себя в Коране, и послание Аллаху Алиху описал его в сумме. Что Аллах делает, что не делает, что он любит, что он ненавидит, кого он любит и почему любит, кого он ненавидит и почему ненавидит. Все это мусульмане должны изучать из основных источников, а не из рассказов или снов кого-то, или притчи, э, о которых неизвестно и над на кого они опираются, это нужно изучать от, от основного источника, от, от того, кто лучше всего знает, как, кто лучше расскажет о себе, кроме как не ми, Аллаху Микаду. Это что касается вот этого Вот этой части. В принципе, это вся книга об этом будет и говорить, поэтому сначала мы не раз будем останавливаться над этими смыслами. И спускалась вас на чтобы позволить закончить это, для того, чтобы стало ясно для того, кто будет слышать и для кого еще это не ясно, или более стало ясно для того, кто осознал это. Важность, важность таухида, важность. Потому что все беды на земле, в первую очередь, которые касаются мусульман, это потому что они не отошли от вот этого, от вот этого смысла, который заложен в вот этой суре, на самом деле великая сура. Поэтому вот эти две суры, куль кафирун и сура Алихлас", куль Ахад", это две суры, которые определяют основные столпы. Талхида. Уединение Алла в том, что он требует уединить его в этом и отвлечение от неверных, которые не уединяют Алла не делают то, что он требует, и отвлечение без сомнения от неверия, которое заключается в том, что не признавать то, что Алла требует от создания, это и есть суть основные столпы толфыда. И поэтому мусульмане, когда отошли, и все остальное строится уже на этом, все остальное строится, на это дополняет его, объясняет его. И поэтому, когда мусульмане отошли от первых вот этих двух, или даже можно сказать, что это один столб, один огромный фундамент, то за этим, конечно, все последовало, все, все остальные проблемы. И И из-за этого также даже проблема у неверных, потому что если мусульмане бы мусульмане осуществили в первую очередь бы то у них была бы сила, в первую очередь духовная, потом физическая. И справедливость, честность, чистота была бы осуществлена в первую очередь среди мусульман. Это естественно бы отразилось, это добро бы отразилось бы даже на неверных. И тот, кто знает историю мусульман, прекрасно об этом знает, что неверные, которые жили внутри исламского общества, внутри исламского халифата, они наслаждались в данном смысле э, своими правами, которые предоставил Мишарят. И даже передается, что э, когда мусульмане открыли Египет, как известно, э, его открыл при, привилегия этого открытия открытие Египта после позволения Аллаху Митали Амр ибн Аас, известность подвижных и однажды были соревнования на скаковых лошадях и в этих соревнованиях участвовал один иудей, который жил среди мусульман и произошел этого иудей у этого иудея, и у этого иудея произошел спор с одним из сыновей Амрибн и разозлился один, этот сын, и удар его плеткой, и обозвал, то есть сказал в смысле его, что ты никто или ничтожество, а я потомок э, этих благородных племен. Этот иудей отправился к Амрибн Хаттабу ради Алтанха, в Медину, когда Амрибн Хаттаб ради Алтанха, был халифом. Все прекрасно понимают, насколько это тяжелое было путешествие в то время, когда мне было Ни автобусов, ни самолетов. И когда этот человек пришел, послал амар Хатаб за сыном и за отцом также. амар Аса. когда они пришли к ним, при, прибыли также его э, прибыли к амар Он спросил, так ли на самом деле это был, Каждый признался. И амар приказал еврею, иудею этому также ударить его летка так как и ударил то, о чем это говорит о том что неверные иуде нг Зимма, который, среди которых был его он еще несколько может быть десят то есть несколько лет назад скажем так он они страдали под властью византийцев которые полностью э, подчиняли себе народ в частности вот этот египетский народ И даже наверняка не мечтал о том, что когда-то его право будет ему дано. Однако его знание, его уверенность в том, что если он отправится от Комара от Бахата, в Медину, это его заставило пойти туда. О чем это говорит? О том, что мусульмане в то время они осуществили вот эти основные столпы религии, основные столпы веры, на которых все равно И, естественно, За этим последовали определенные последствия. И следующий аят, который я здесь упоминал имам идну калим Рахмахула, в определении вот этого Талкида, Талкида, требования и направления. Скажи, также припас послания послал алейкум. О, люди, Писание, придите, давайте придемте, давайте придем к единому слову. К единому слову. Потому что ислам. Не, не, ислам, суть ислама, суть исламского призыва не заключается в основе э, создания разногласий. Наоборот, какое обращение? а вас приказывает Мухаммед, Мухаммеду, Мухаммеду, сказал, кульяху ль китаб, о, скажи, о, люди Писания, давайте придем к единому слову и К единому слову это смысл, который указывает на единство, смысл, который указывает на спокойствие, смысл, который, за которым следует безопасность. Однако, в чем выражается это единое слово? Потому что из, вот эта единость, единость во всем, когда мы говорим «давайте объединимся», один другому человек говорит «давайте объединимся». Естественно, возникает вопрос, давай объединимся, конечно, само объединение, это слово хорошее, красивое, приятное, за которым стоит много очень хороших и красивых смыслов. Однако, нет сомнения, что тот человек спросит, дорогой вам, давай объединимся, конечно, однако на чем объединиться? Какой будет у нас фундамент, за которым мы будем держаться. Куда мы будем возвращаться в случае, если у нас возникнет разногласие? Что будет гарантом нашего согласия и нашей безопасности? Без сомнения, что оно, это что-то должно существовать, вот это объединение, вокруг чего-то оно должно быть. Здесь возникает вопрос просто, вокруг чего мы будем объединяться? Вокруг чего мы будем объединяться? И объединение будет сильным, настоящим, крепким, все равно это будет объединение вокруг правильное убеждение или неправильное, только тогда, когда на самом деле в основе этого объединения будет лежать единое убеждение или единая идея, все равно это будет правильно или неправильно, только от этого будет, скажем, польза в объединении людей. Какой здесь тип? Объединение, единение, диалога. Это также, этот таят, открывает дверь диалогу. Более того, призывает к диалогу. Вот это шарятский тафсир, то есть это, это тафсир объединения, диалога с другими религиями, с представителями другими религий, который определил тот, который сказал им над Дина в Ислам. Тот, который сказал, что религия у Аллаха это ислам. Тот, кто захочет другой религии, не этого ислама, о котором Аллах Сунталя говорит, то у него не будет принято. То есть что бы ты ни делал, если ты не будешь двигаться вот в этом направлении, как Аллах Сунталя тебе определил, и ты будешь думать, что ты двигаешься в направлении ислама, в правильном направлении, у тебя не будет принято. То же самое, как мы недавно говорили о том, что если человек будет поклоняться тому, что он выдумал, чему-то, что он выдумал, и, как, и вот это что-то он назвал Аллах, это, не, это недостаточно еще для того, чтобы на самом деле этот человек поклонялся Аллаху. Однако это должно быть соответствовать действительности. Его представление должно соответствовать действительности. Это все равно, что как человек говорит, я поеду в Африку, и собирает вещи, все, то есть прощается со своими родственниками и так далее, и берет билет на Северный полюс, и едет, и думает, упрямо думает, что он едет в Африку. Его вот действия не соответствуют действительности. Поэтому тот, кто хочет диалога, исламского диалога, правильного диалога, как хочет Аллах, а не как хочет ты, или кто-то хочет другой, то он должен следовать а вот этим вот Путя, которого Вашингтон здесь объяснил. Первое условие ⁇ алляна Буда В первую очередь мы не должны поклоняться никому, ничему, кроме Аллаха. И здесь слово ⁇ Шаем ⁇ Несмотря на то, что уже предложение или первая часть предложения ⁇ Уаллах на Буда Иллалах ⁇ не поклоняться никому, кроме Аллаха, уже включает себя по смыслу, что не надо кому не предавать соучастника. Однако, для, ввиду того, что этот вопрос очень важен, Единобожие во всех его проявлениях очень важно. И Ширт это самое великое преступление, самое великое преступление, которое может совершить э, человек, раб Аллаха на этой земле – это преступление, многобожие. И с этим преступлением не сравнится ничего. Поэтому Васян сказал именно ширка ля зульман авын. Поистине, ширк ля авин. И утвердил это двумя видами утверждения. Именно ширка ля зульман авин". Великая, очень величайшая несправедливость. Поэтому, если те или иные законы В той или иной стране, допустим, устанавливают, что самое великое преступление в этой стране это предательство государства. То есть и будет он враг народа, его убивают, его семью могут сослать, всю жизнь она будет под плюмом, и все люди, когда слышат о том, что человек какой-то предал государство, для них это очень тяжело переносить, и они ходят и спрашивают друга, как же он мог это сделать. В то время как, когда кто-то поклоняется не Аллаху, встраивает статуи, встраивает мазолеи, выстраивает статую, выстраивает мазолею, выстраивает могилу, которым поклоняется, для них это... Обычно они говорят, что это свобода вероисповедания. Человек хочет делать, что хочет, он же свободен. И подобное выражение, которое мы слышим, в то время как создатель этого мира, создатель вас, который вы говорите об этом, который вы решаете, сказал, что Ширк это самое великое преступление все Если человек придаст все государства мира и не сделает много Божия, это будет намного легче, чем если человек не предаст все государства мира и сделает хотя бы одно дуа или одно сужда или жертвоприношение не Аллаху. Поэтому это очень серьезный вопрос и не будем придавать соучастники ничего сейчас конечно можно много об этом говорить что сюда входит ничего однако так как эта книга и посвящена вот объяснению, что люди могут придавать соучастники то здесь мы не будем подробно об этом говорить и оставим это Но потом еще туаля я так бадан арбаа миндуниля Это очень тоже важный вопрос. Также мы не должны брать это третье условие. Хоть это все входит в один и тот же смысл. Однако ввиду важности вот этих вопросов, да, для того, чтобы кто-то не подумал, что это не входит изначально в первоначальный смысл, не поклоняться, кроме как Аллаху, Аллах Миталя упомянул эти вопросы. Третье положение, чтобы мы не брали друг друга Арбабан. Арбаб это множество от Робб. Роб господин, который описан управлением властью. И самое лучшее, кто может сделать тавсир, вот этого слова, это сам Аллах. И Аллах сказал что суре Тауды, «Ваттаходу милля». Они взяли своих первосвященников и монахов арбабами, то же самое здесь использовано, роб. Они взяли их господинами. Ali zali gostin konnima Allah. Ali zali gostin konnima Allah. Reč idet v prvičici takom o e ljudjih i ljudje I prišlo v sunni. Ili dočitem do konca ayat, učo: "Watakhudhu ahbarahum wa ruhbanahum arbab min ibn Maryam, wama umiruhum illa liya'budu ilahan wahidan." La ilaha illahu, subhanahu wa amna Oni vzali ih, gospodami, arbabami, pomimo Allah. I takže vzali Masihha ibn Maryam. Vzali poklonjati ime, pomimo Allah. V to vreem, kak ime ne bilo prikazano podčinjati, poklonjati, poklonjati, kromi tak, odnimo Bžeštvo. La ilaha illahu, ne dostojno do poklonjati, kromi Nego. Subhanahu, Амма и Шрикун причислен от того, что ему придают, много, э, э, э, придают ему соучастники. Поэтому вот это взятие Арбаб, это тоже входит в вопрос Ширка. И передал Тирмиды, имам Тирмиды, и Абани, Рахума, сказал, что это хадис э, Сахих, то, что Адиб и когда еще не был мусульманином, когда услышал это аят, где же идет речь о поклонении, спросил посланник А.Салам, мы не поклонялись им? Посланник, он решил, что речь идет о совершении суджи, судж, суджуда или мольбы и так далее. Посланник салу сказал, а разве они вам не запрещали разрешенное», Он сказал, да, однако так было. Разве они вам не разрешали? Запрещенное, не разрешали, запрещенное», не запрещали разрешенное» он сказал, да, однако так было. И сказал посланник саллаху алейкум Это и есть поклонение им. Это и есть тавсир, значит, в первую очередь а потом тавсир послания на вот эту вот э, часть аята, которым, то есть никто не имеет права сказать это халяль, это харам, ты можешь это делать и не можешь это делать. За это тебе столько э, лет, а за это тебе вообще ничего не будет. Это ты можешь делать спокойно, свободно, никто тебя не тронет. Более того, если ты этим будешь обязывать кого-то другого, то ты попадешь в тюрьму, потому что ты нарушаешь Конституцию, нарушаешь э, права человека, свободу слова и так далее, и так далее. Поэтому это третье условие вот этого единого слова, к которому мы можем прийти. Потому что кто вы такие, чтобы запрещать и разрешать? Если они отвернутся, если они не захотят принять эти условия, если они не захотят объединения на этой шариатской основе, которую установил Создатель. Факулышка Дубяна-Мусульман, скажите им, засвидетельствуйте, что мы подчинившиеся ну, мусульманам, мы подчинились Аллаху, том, что он требует от нас, а вы отвернулись, значит, проблема в вас. Потом вы не говорите, что создаются какие-то э, религиозные конфронтации или еще что-то. Это вы создаете проблему. Это вы входите в раскол. Поэтому, когда Сураль аль бакара упомянул и сказал у наса, уакалитили, уакалитили угоду, уакалитили угоду, угоду Иудеи сказали Будьте иудеями, и христиане сказали, будьте христианами, и тогда вы пойдете по прямому пути. Хамитва, Однако скажите, что мы следуем за религией Ибрагима. И он не был мушриком. Мы за ним следуем. И потом Таля приказал мусульманам сказать, кулю Ануна бима-унзеля, то перечислен, были перечислены те столпы, И на самомный столпы, которые надо верить: Скажите в ответ тем, которые заявляют эти заявления: "Мы уверили в Аллаха и в то, что нам, и в то, что и Иснаилу, и Исхаку, и Акубу, и коленом, и то, что было дано Мусе, и то, что было дано Исе, и то, что было дано пророкам от ихнего Господина. И мы не разделяем между кем-то из них, и мы, подчинившиеся Аллаху. аману, аманту Если они поверят подобно вам, вот эти вот великие основы, тогда они пойдут по прямому пути. Если они отвернутся, то они Они в расколе. Не вы в расколе. Не вы в расколе, однако они в расколе. И поэтому это и есть шариатский диалог, это и есть исламский диалог. Все же остальное пламада ба ад даляль. Что после истины, кроме как заблуждения? Я успел сказал Маду Аль Катирина Илля в одном из аятов. Мольба каферов ничто не никуда, ничто кроме как заблуждения. Они призывают Аллаха, однако их призывание лишь заблуждение. И, к сожалению, тот, кто пытается обманывать себя, это просто шайтан его обманул. Он, он пытается, значит, придумать ислам. Не тот ислам, о котором Аллах Миталя сказал, что именно дина и Аллахи ислам. Это какой-то другой ислам. И это другой ислам, то есть в этом другом исламе ты хочешь, что хочешь, то и делай. Однако, к сожалению, эти люди попадают, подаят, о котором Аллах Миталя сказал, не сообщить ли вам о самых убыточных в своих делах. Аль-лядина далля са'юху хаяти дунин. Которое, их стремление было заблуждено, они пошли не по тому пути в этой жизни. Они желают, и, и они э, полагают, что они делают добро. Но ну, однозначно, то есть этот аят не, не указывает на то, что человек, если он э, ошибся, то, что он попадает, например, под этот аят, потому что, как уже не раз говорили, не раз будем говорить, что Коран делает тавсиры, Один аяд делает это все в другом, аусамталя в другом аяке слава. Умаканалаху, абды за хадаху, хатта юббаин аляху алетпакун. Алла сам талий не забуждает людей, не делает их святыми, После того, как повел, то направление. то, должны бояться и Также Аллах Смиталя сказал, «Халям мазагу, азага Когда они отклонились, когда они склонились в прямом пути, тогда Аллах Смиталя склонил их сердце. И потом они, конечно, не видят, не слышат и думают, то, что они правильно, Как Аллах также о лицемерах сказал, ой, ляту ля филь арб». Если им будет сказано, не сеть нечести на земле, как Саваид Маадбарс, рада что сеть у на земле, Одно из видов всей нечести на земле. Это дружба с неверными. Дружба с неверными. Это нечестие. Ты хочешь этого не хочешь, а ваше назвал это нечестием, ты можешь это называть как угодно. фил ам. Если им будет сказано, висите нечести, не дружите с неверными, потому что это приносит вред огромным мусульманам. Каль инна Они говорят поистине, мы только делаем хорошо. Аля инна гумхуму муссидуна. Однако они, совершающие нечести, однако они не чувствуют. Они чувствуют, потому что они не осознают этого, не допонимают это в одном из токсидов. Потому что почему? Фику любит им Это вверху, Аосан Таля сказал. Выше этого ряда. Фику любит на сердцах болезнь. И поэтому, когда человек болеет, почему использовано слово «болезнь». Потому, почему, когда человек болеет, когда он болеет, он он плохо слышит, когда что-то кушает сладкое, у него может быть горечь во рту. То есть все, что к нему поступает извне, неадекватно на это реагирует организм, неправильную реакцию, нездоровую реакцию дает. То же самое, когда у человека больные убеждения, больное сердце. Все, что к нему извне поступает из информации или внешних обстоятельств, Он неправильно на него реагирует, неправильно э, осознает. И то, что для него, будь, то, что будет хорошо на самом деле в шаряте Аллаха, будет для него плохо, вредно, как мне кажется. А то, что будет в шаряте Аллаха, плохо для него будет хорошо. это Все это очень большие темы, которые каждый по отдельности можно достаточно подробно говорить. и иншааллах в течение этой книги мы не раз будем возвращаться к теме или к темам, потому что Альхамбра это величайшая книга. И что на полке, когда мы пришёл до Лейла